«Скандал. Пора бы и кушать. Поди чай, девятый час!» — так решил Евсеич и вышел из комнаты. Резкий зов кричащего гонга оглушил окрестности. Крякнула вышедшая старуха, и тучи черней она уселась за стол. Она заперлась с самого отъезда гостей. Но она не плакала. Сухое горе сдавило ее, и старуха переносила на окружающее свое недовольство. Где они все? Что за порядки? Как водворился этот попович, так пошли всякие опоздания, шептания в углах, в кустах, любовные шашни. Она теперь была бедна. Ее выгонят из этого дома. Чем ей теперь уплатить долги? Минула любовь, минула младость. Все, все отходило в хаос давременный. Деревья в окне порывались, И хаос довременный зашумел в их лапчатых ветвях. Там в окне теперь уползала ненастье, Темная, томная, белоглавая уползала к лихову туча. Ее осянные купола, распустив ввысь плащи, опадали над лесом. Старуха наклонилась к балонке и жалобно воркотала. — Мимочка, баллоночка ты моя, одна ты у меня, собачоночка глупенькая. Вдруг... Перед старой выросло нелепое лицо, до да ужаса безобразное, и совиный носик над ней закачался, и над ней помаргивали гадкие, сладкие, как ей показалось, щелки глаз. А длинная с испанской луковицей рука протянулась к самому ее носу. В это время белая баллонка вылетела из-под юбки ее ожесточенно и тотчас же полетела.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 Бессильно выпалил он И залился слезами. Как пущенная из лука стрела Сорвался Дарьяльской. Он не мог вынести этих Чухолкиных слез. Казалось, рой бесенят, Воскорбленный этой сидевших, Как в пандорином ящике оболочки, Вылетел наружу, закружился,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 Там повысим шел ветер, Дали роптали клокотаньем неумолкавшим, Точно пересыпали зерно то густой струей, То струей тощей, Пересыпали зерно там и здесь, То там, то здесь, но то был ветер. Старуха глянула на Дарьяльского Своими большими и детскими теперь глазами, Из отвислых губ ее потянулась слюна,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 Бежал. Деточка моя, бедненькая моя, как-то вся смякла старуха, изливаясь слезами. Бедные мы, скоро нас на улицу вышвырнут!» Во опухлые эти щеки бил из окна яркий светоч отходящего дня.